И кажется, что если по земле пробежит судорога, как пошкури собаки во сне, то поезд слетит под откос, паровоз сблюет, подавившись паром, и задранное колесо его повернется с тяжелой, сонной медлительностью. Но ничего не случилось, и вы вспоминаете, что женщина даже не взглянула на поезд, вы забываете о ней, поезд едет быстро, еще быстрее. По короткой стокаде выловите взглядом трезвый, ясный, металлический блеск спокойной воды, межбетесных берегов под темнеющим небом, а выше по течению у одинокой согнутой ивы в воде стоит корова. И вдруг вам хочется заплакать, но поезд едет быстро и уносит вас от того, что вам хочется. Дурак, ты думаешь, тебе хочется довить корову? Тебе не хочется двить корову. И вот вы Ваптонием, Ваптонием с легким чемоданом и пишущей машинкой в руках, проталкиваясь в толпе народы, под медленными, долгими, под иерейскими откровенными взглядами, ехал гостиницем. Люди не уступали дорогу, пока я не налетал на них, так не уступает дороге корова, пока радиатор машины чуть не толкнется в ее обвислые ребра.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 Движения было вызваны ходом его мыслей, а не тем, что к нему обратились. Человеку не обязательно быть губернатором, произнес Том. А, сказал я с изумлением, потому что этих слов меньше всего ожидал от Вилли. Встреча в последнем городе в моем отсутствие была, наверное, совсем неважная, если даже его проняли.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 И для того тебе тошно, тогда вы хотенье, что чуть не забываешь, чего тебе надо. Что-то ждет тебя изнутри. Он наклонил.